Комнатные растения Тысячелетиями изучались полезные свойства растений, многое мы узнали о своих зеленых друзьях. Оказывается, растения оздоравливают микроклимат закрытых помещений, выделяют кислород и поглощают углекислоту, очищают воздух от микробов и пыли. Кроме того, бодрящий аромат, испускаемый комнатными эфиромасличными растениями, которые насыщают воздух большим количеством летучих фитонцидов, может улучшать наше самочувствие, повышать функциональную активность организма, стимулировать его работоспособность и защитные силы. А растения, испаряя влагу с поверхности листьев, увлажняют чрезмерно сухой воздух квартир. А влажность его легко повысить, поставив в комнату растения в кадке. Словом, они создают в помещении микроклимат благоприятный для человека. Кроме того, цветы доставляют нам много радости. С глубокой древности они спутники всех событий. Венками из лавра, например, награждали выдающихся ученых, певцов, поэтов, спортсменов. В средние века цветами было принято украшать свои жилища. Их стали дарить друг другу. Цветы не только радуют глаз, они еще и лечат. Наиболее выражен противомикробный эффект фитонцидов в бегонии, белопятнистой. пеларгонии душистый, алиандра белого, примулы весенней, фикуса упругого, домашних гераний и других комнатных растений. Воздух, насыщенный фитонцидами, очень полезен и для больных, например, при заболеваниях верхних дыхательных путей и легких, и для здоровых. При повышенной склонности к заболеваниям верхних дыхательных путей положительный эффект оказывает также вдыхание фитонцидов, выделяемых комнатным лимоном. Это растение благоприятно влияет и на людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Аромат растений, раздражая обонятельные рецепторы рефлекторным путем, воздействует на центральную нервную систему. Их действие может быть успокаивающим, притупляющим восприятие, даже наркотическим, стимулирующим и, наконец, вызывающим состояние нервного возбуждения. Так тем, у кого повышена возбудимость нервной системы, полезно иметь в своей комнате герань душистую. В дыхании ее аромата успокаивает, улучшает сон, а у гипертоников снижает артериальное давление. Запах ромашки, мяты, розы, садовой фиалки, апельсина и лимона освежает воздух и благотворно влияют на эмоциональное состояние человека, улучшают настроение, повышают работоспособность. Значительный бактерицидный эффект дают аглоунема, скромные, китайская роза, комнатный виноград. Через три недели после того, как в комнате поселилось это растение, воздух в ней существенно очищается от микробов. А если у вас отмечаются раздражительность, бессонница, то заведите герань. Вдыхание ее аромата, как свидетельствуют результаты некоторых исследований, позволяет уже через 2-3 недели. укрепить нервную систему и нормализовать сон. С помощью цветов можно создать уютный уголок в квартире, где вы с удовольствием будете отдыхать в свободную минуту. Комнатные растения помогут вам изменить интерьер, украсят и оживят его. Однако загромождать помещение комнатными растениями не следует. Например, цветы, размещенные на подоконнике – Должны быть невысокими, 12-15 см, и занимать не более 15% оконного проема. Цветы расставляют на специальных подставках, столиках, на полу, на консолях из металлических прутков и подвешивают на стенах, предпочтительной подвешивать бегонию, аспарагус, кампанулу. Помните, что некоторые растения, герань, примула, календула, могут вызывать аллергические реакции, проявляющиеся острым насморком, ринитом, светобоязнью, ухудшением самочувствия, головной болью, высыпаниями на коже, а в более тяжелых случаях приступами астмоидного бронхита и бронхиальной астмы. Такие растения необходимо удалить из квартиры. Прикосновение к вызывает иногда болезненные ожоги кожи. Старайтесь не трогать его листья и цветы, а если пришлось это сделать, то необходимо сразу вымыть руки с мылом. Сок Алиандра ядовит. Избегайте колючек кактуса. У некоторых его видов, например опунции, колючки легко вонзаются в кожу, удалить их трудно и может начаться воспаление. Резкий запах бувардии и некоторых других цветов может провоцировать головную боль. Эти особенности растений необходимо учитывать и подбирать только подходящие для всех комнатные цветы. А если в семье маленькие дети, то не следует держать и растений с яркими несъедобными плодами, привлекающими внимание малышей, послен, солянум. Прекрасен аромат жасмина, сирени, черемухи. Однако букеты этих растений, а также ночной фиалки, не оставляйте на ночь в комнате. Длительное вдыхание их сильного аромата может вызвать головную боль Некоторые люди считают, что не стоит разводить в квартире комнатные растения, так как в темное время суток они якобы выделяют углекислый газ Это действительно так, но количество его невелико и никакого вреда здоровью человека принести не может В комнате достаточно иметь 2-3 растения Обилие цветов может затенять ее, мешать проникновению солнца Чтобы цветы хорошо очищали воздух и испаряли влагу, их поверхность должна быть чистой. Оседающую пыль удаляйте с растений с плотными листьями влажной губкой раз в неделю. Размещая растения в комнате, учитывайте, что одни из них светолюбивые – розы, агавы, пеларгонии, алоэ, фуксия, камелия. Другие неплохо растут в тени – фикус, кливия, плющи. При необходимости недостаток освещения можно восполнить искусственной подсветкой. Лоджию или балкон озеленяете невысокими и не густыми растениями, чтобы не затенять комнату. Предпочтительнее цветы с яркими красками. Настурция, календула, герань, анютины глазки придадут балкону нарядный вид. Нужны ли растения на кухне? За час горения газовой плиты – Концентрация угарного газа и двуокиси азота становится такой, что она значительно превышает норму, допустимую, например, на химических заводах. Мы уже говорили, как велико иногда загрязнение воздуха живых помещений. В нем обнаруживаются различные растворители, содержащиеся в красках, клеях, пластиках, пластификаторы, вещества, придающие гибкость пластмассам, табачный дым, микроорганизмы, различные аллергены. Вредно воздействующей на организм А ведь исследования свидетельствуют, что концентрация токсических веществ в воздухе квартиры Нередко достигает такой степени, что у людей развивается заболевание верхних дыхательных путей Бронхиты, аллергические состояния Американские ученые установили От болезней, возникающих в результате влияния токсичных веществ Находящихся в воздухе жилых домов и учреждений США Ежегодно умирают тысячи людей Можно бороться с загрязнением воздуха с помощью комнатных растений Там, где они есть, воздух свежее и дышится легче Растения не только усваивают накапливающийся в воздухе углекислый газ и выделяют кислород, но и поглощают целый ряд вредных веществ Так комнатные растения хлорофитум очищает воздух лучше, чем некоторые технические устройства Это растение, кстати, ученые предлагают для очистки воздуха в космических кораблях. Большинство комнатных растений лучше развивается, если в помещении свежий и не слишком сухой воздух. При низкой влажности воздуха устицы на листьях закрываются, в результате уменьшается испарение, нарушается поступление углекислого газа, а резко тормозится процесс фотосинтеза. Пожалуй, только тропические растения менее других нуждаются в чистом воздухе. Регулярное проветривание комнат обеспечит достаточный приток к цветам свежего воздуха. Особенно это важно весной и летом, когда тронувшиеся в рост растения очень нуждаются в свете, теплее и чистом воздухе. Однако в холодную погоду не устраивайте сквозняков. Комнатные растения, особенно тропические, очень чувствительны к охлаждению. за исключением кактуса. Зимой стоящие на подоконнике цветы следует защищать полиэтиленовой пленкой или листом картона от морозного воздуха, проникающего через форточку. Размещая растения в квартире, учитывайте и температуру воздуха в ее разных частях. Так, около окон она ниже на 1-2 градуса, на подоконнике на 3-4, а в морозные дни, когда промерзают наружные стекла, на 6 градусов. Теплолюбивые колеусы, бегонию королевскую, синполию, не ставьте вблизи окон. А вот холодостойкие растения примула, алиандр, пеларгония, фуксия, цикламен плохо растут в теплом месте, а на подоконниках или между рамами чувствуют себя прекрасно. Цикламен, например, находясь между двойными рамами, хорошо развивается и цветет всю зиму. Чтобы создать благоприятный микроклимат для растения – Можно наливать в поддон воду, подвешивать глиняные фарфоровые или пластмассовые увлажнители, легко испаряющие воду. Летом цветы несколько раз в день следует обрызгивать из пульверизатора. Без нужды не переставляйте горшки с комнатными цветами, ведь их листья всегда поворачиваются к свету, если часто менять положение цветка, это может повредить его развитию. Поливайте комнатные растения в меру. Лишнюю воду, которую растение не впитало в течение двух-трех часов, нужно выливать из поддона. Это предупредит загнивание молодых корешков. А Если земля в горшке высохла и потрескалась, добавьте в нее немного древесных опилок. Как дольше сохранить свежесть цветов в букете? Как оказалось, немалые значения имеет время их срезания. А если цветы срезаны рано утром или поздно вечером, они сохраняются дольше. Надо учитывать и фазу развития цветка. Так у роз срезают полураспустившиеся или распустившиеся бутоны, в зависимости от сорта, а у тюльпанов и нарциссов раскрывающиеся бутоны. Срезайте стебли коса острым ножом, ножницы мнут стебель. Деревянистые стебли сирени, роз, жасмина расщепляйте по длине на 5-6 см, Удаляйте нижние листья, погруженные в воду они будут загнивать, а у роз шипы. Стебель хризантем, гвоздик, цикламенов следует надрезать лезвием бритвы на 2-3 сантиметра. Срез мака душистого, горошка и других цветов, содержащих млечный сок, окуните в кипяток. Можно обжечь над пламенем и сразу же поставьте цветок в холодную воду. Если есть возможность, подержите букет несколько часов в прохладном помещении. Цветы при этом набирают достаточно воды, и испаряется она мало. Ваза, в которой будут стоять цветы, должна быть чистой. Воду в ней меняйте ежедневно, а вазу моете мыльной водой. Стебли цветов также промывайте, кроме того, их нужно каждый раз заново подрезать на 1-2 сантиметра. Жизнь цветов продлится, если в воду добавить немного лимонной кислоты, аспирина, питательные и физиологически активные вещества. Так можно сделать 2-5% раствор сахара. Ландыши, цикламены, амариллисы сахара не выносят. Слабый раствор поваренной соли. Розы хорошо сохраняются, если на литр воды добавить полторы чайные ложки сахарного песка. и одну столовую ложку уксуса. Двухпятипроцентный раствор сахара может продлить их цветение, а также сиреней, тюльпанов до 7-12 дней. Букет простоит дольше, если в комнате прохладно и воздух влажный. Неблагоприятны для него сквозняки и прямое солнце. На ночь цветы рекомендуется выносить в прохладное помещение или на свежий воздух. Не все цветы совместимы в букете. Соседство других цветов не переносят фиалки, ландыши, сирень, розы и гвоздики. Последний, кстати, не рекомендуется ставить рядом со свежими яблоками. Душистые горошки и нарциссы ускоряют увядание других цветов, а вот веточка туи или герани, наоборот, поможет дольше сохранить свежесть букета. Весьма желательно соседство розы с лилией, настурции с веточкой туи, тюльпанов с веточкой... Кипарисника Своеобразный букет к зимнему празднику Можно приготовить из еловых веточек Из осушенных цветков тысячелистника Веточек сосны и грозде рябины боярышника Можно составить композиции цветов с листьями и колосьями злаков Веточки сделайте такими, чтобы они не превышали полутора длины вазы Умело составить букет немалое искусство. Если букет нужен для украшений гостиной, то в центре его рекомендуется разместить ярко окрашенные цветы с прямыми и высокими стеблями, а по бокам с более короткими. Цветы должны стоять так, чтобы их было хорошо видно со всех сторон. Не ставьте букету в вазу яркой окраски. Она должна лишь дополнять красоту цветов. Букет для невесты также имеет свои особенности. Обычно дарят пять, семь или девять розовых или белых роз, тюльпанов, гвоздик. Причем у роз удаляют шипы, а у лилии – пыльники, что у пыльца не испачкало платье. Ко дню рождения, 8 марта, а также по случаю получения диплома и других торжественных событий, дарят букеты из роз, гвоздик, георгин.